Глава четырнадцатая. Приемы ключ-два. За тысячи лет не было ни в йоге и нигде. Синхронасос. Уникальные профилактические упражнения синхронасос для снятия стресса и профилактики, повышения иммунитета, защита от вирусов, прочищение носоглотки и бронхов, Стимуляции легких, улучшение работы желудочно-кишечного тракта, коррекции фигуры, формы живота, сброса лишнего веса. Синхроносос — это синхронное, согласованное движение телом, рукой и ногой. Дыхание во время выполнения этого упражнения естественное через нос. В удобный момент производится короткий точечный массаж вибрационными движениями большим пальцем в области общеукрепляющей точки Хэ-Гу. Эта точка находится на тыльной стороне кисти руки между указательным и большим пальцами. С одновременным свободным выдохом с гортанным звуком Ха, с удобным для этого одновременным легким произвольным поднятием колена к животу. Колено приподнимаете той ноги, которую при коротком вибромассаже точки хочется приподнять. Точка Хэ Гу является общеукрепляющей точкой и главным образом применяется при лечении заболеваний уха горла носа, бронхов легких и кишечника. Это упражнение стимулирует автомассаж живота, поэтому полезно для тех, кто животом страдает или хочет сформировать стройную фигуру талию. Можно делать стоя на одном месте или в ходьбе. При ходьбе в удобный момент поднимаете при коротком вибромассаже точки колено выше к животу и выдохом через гортань и нос с гортанным звуком. Повторяем дыхание через нос. После полуминутного синхронасоса через минуту, две или сразу вся мокрота, ранее накопившаяся в носоглотке и которой обычно трудно было откашлять, теперь легко откашливается. Несколько раз в день делаете по полминуты, без насилия над собой, без всякого перенапряжения. И вся ранее застойная мокрота выйдет. Синхронасос также помогает в лечении астмы. В ходьбе лучше, проще, действительно, когда колено поднимаешь, хочется руки полусогнуть и, естественно, напрячь. И в этот момент нажимаешь на точки. Правую ногу полусогнуто поднял, на правую точку нажал, секунду помял и наоборот. Синхронизация. А потом, после упражнения, заметите, что мокроту уже хочется выкашлить и легче выкашливается, чем обычно. Освобождение и прилив энергии. Курс одна неделя, один-три раза в день по 30-60 секунд в удобное время. Новый код НЛП. Как вы думаете, что включается, когда вы предвкушаете встречу с любимой девушкой, книгой, работой, игрушкой? Адреналин или эндорфин? Когда вы думаете о хорошем, вам становится теплее, становится хорошо, снимается напряжение. Любовь опьяняет, значит, эндорфин. А это внутренняя аптека самоисцеления. Поэтому, если у вас нет, например, любимого дела, надо найти его. Иначе вы будете напряжены и агрессивны. Это адреналин, однако. И будет вам счастье, будет здоровье. Но сначала объясню механизм. Чтобы было понятнее, начну с вопросов. Как вы думаете, почему, когда известный Владимир Райков внушал детям в гипнозе, что они гении, они лучше потом рисовали? А когда Кашпировский внушал людям установку, что вылечиваются все болезни, многие люди действительно вылечивались? И почему всем известный метод Сильва, в котором он говорил «думайте над тем, чем помочь человечеству, работает»? Потому что чем выше планка цели, тем активнее включаются ресурсы, тем больше получается эффект. Это энергия. Это раскрывается весь ассоциативный потенциал слова. А отношениями между словами и нейронами занимается нейролингвистическое программирование, которое становится много эффективнее с помощью нашего метода ключ. Поэтому, чтобы сделать то же самое без всякого гипноза, примените новый код НЛП. Он заменяет состояние гипноза. В момент, когда вы подтягиваетесь, как дети, которые делают потягушеньки, скажите себе мысленно «я гений». Скажите себе в точке пика напряжения «я здоров». Скажите себе в этот момент, когда ваши мысли, чувства и действия соединились в целое «сегодня у меня будет хороший день и хороший вечер». И будет так. потому что в момент пика напряжения голова как пустая и загружается сразу вашей самокомандой. Это техника работы с подсознанием. Будьте в ожидании встречи с предвкушением приятного. Пользуйтесь инстинктивными потягушеньками осознанно и будете счастливы. Будьте здоровы. Хочешь успокоиться? Сожми кулак. Простое упражнение для снятия стресса. Сожми кулак. Оно эффективно для снятия страха, тревожности, его хорошо использовать для обретения комфортного состояния внутреннего душевного покоя, освобождения от тягостных мыслей. Эффект достигается за счет мысленного счета количества сжатий плюс ритмического действия. Рекомендуется как упражнение индивидуального выбора по принципу индивидуального подбора по методу ключ. Это упражнение очень просто, быстро и легко освоить и совсем несложно делать. На его выполнении вам потребуется всего 3-5 минут. Положительный эффект действия упражнения «Сожми кулак» основан на механизме биологической обратной связи, сокращенно БОС, состоянием нервной системы человека и ритмом сжатия пальцев кулак, который вызывает сброс стресса, За счет синхронизации уровня нервно-психического напряжения с частотой повторяемого действия в соответствии с психологической установкой мобилизации или целью в данном случае успокоиться. В большинстве случаев результат от «сожми кулак» наступает сразу. Однако внимание! Выполнив упражнение, обратите внимание на свое состояние. Если после упражнения вы успокоились, у вас снизилось нервное напряжение, значит, все получилось правильно. Но у очень небольшого процента людей, примерно 5%, нервное возбуждение, наоборот, усиливается. Если вы попали в эти 5%, то повторите упражнение только через день. И если это упражнение вам не подходит, сразу прекращайте занятия. Противопоказания к этому упражнению. Эпилепсия, психические заболевания, повышенное внутричерепное давление. Это упражнение нельзя делать первые три недели после инсульта и первые три недели после тяжелых черепно-мозговых травм. В дальнейшем, после этих состояний, при занятиях нужно следить за реакцией организма, отслеживать свое самочувствие до и после занятия. Побочные действия после выполнения упражнения. Редко — головокружение или головная боль. Совсем редко — тахикардия. Методика. Положение тела, сидя, стоя или лежа. Первое. Взгляд рассеянный, свободный поток мыслей. Второе. Сожмите пальцы одной руки в кулак в комфортном для вас ритме и силой 10 раз. Третье. Затем также сожмите пальцы другой руки в кулак 10 раз. Четвертое. Теперь прислушайтесь к ощущениям после действия в руках с целью определить, в какой из рук возникли при равнении максимальные комфортное ощущение расслабления. Пятое. Мысленно распространите эти приятные ощущения по всему телу. Оставайтесь в этом положении приятной расслабленности столько, сколько требуется организму. Это санаторное состояние восстановления. С каждым следующим днем по мере восстановления сил это будет происходить быстрее. Примечание. Не пугайтесь возможной реакции в первые дни в форме зевоты, сонливости, слез. Это разгрузка. Нервная система и организм восстанавливаются. Выполняются упражнения в течение 10 дней в удобное время регулярно каждый день или через день и затем по необходимости. Хочешь успокоиться — сожми кулак. Это инстинкт самозащиты и поэтому работает. Но чтобы действительно успокоиться и быть человеком вопреки обстоятельствам, нужно быть осознанным, знать, как это правильно сделать. Знание — сила. Бомба для артистов в жизни и на сцене. Состояние внутренней свободы. Без этого нет здоровья и творчества. Много различных школ и ресурсов посвящено обучению тому, как достигать этого состояния уверенности без блоков сознания и напряжения в теле. Это и школы ораторского искусства, и школы подготовки актеров. Это умение нужно каждому. Кто-то для этого принимает немного алкоголя, кто-то вещества и посерьезнее. А все это легко заменяется раскрепощающими приемами ключа, включающими в организме внутренний алкоголь, подобные гормоны, от которых происходит снятие нервно-мышечных зажимов. И все это ради одного, ради достижения состояния раскрепощения, внутренней свободы, в котором ты можешь быть кем угодно, как угодно и с кем угодно на сцене. Вот вам мой афоризм. Когда тебе хорошо от плохого, это тупик. Это чувство внутреннего раскрепощения хорошо выразила народная артистка СССР Людмила Касаткина. На вечере встречи в ВТО, организованном в феврале 1988 года, вызвавшись на сцену и испытав состояние саморегуляции, она воскликнула «Я столько лет от фильма к фильму стремилась к этому освобождению. Наконец-то вот оно!» «А что это за свобода такая?» — спросил ее тогда Михаил Ульянов. «Видишь ли, Мишенька, вот вы все сейчас на меня смотрите, а я стою с раскинутыми руками, как птица, в такой свободной позе, и мне все до лампочки». В конце вечера на сцену вышла уже обучавшаяся у меня ранее молодая актриса Алена Охлупина. Решила убедить зрителей в полезности метода, продемонстрировав свои возможности. «Заказывайте свои пожелания», — обратилась она к зрителям. «Я попробую их реализовать». «Вызовите у себя чувство вдохновенного порыва», — послышалось из зала. Алена мигом вошла в состояние, голова слегка откинулась, руки поплыли. Лицо засияло от удовольствия, и... начался танец. Изумительной легкости и красоты. Все замерли. В какой-то миг Алена остановилась и, видимо, смутившись своего порыва, внезапно вышло из состояния. Отдышалась и сказала, что уже очень давно не испытывала такого взлёта чувств. «Интересно, а можно такие опыты ставить после шестидесяти?» — пошутил Михаил Ульянов. Уже спускаясь вместе с ним в лифте, я предложил уважаемому актёру свои услуги. «Нет-нет, я пока подумаю», — сказал он, — «слишком уж всё это неожиданно». А хорошо бы научить саморегуляции и актёров, и режиссёров. Это бомба для артистов в жизни и на сцене. Без состояния внутренней свободы, сказал мне мой знаменитый друг Армен Джигарханян, невозможно творчество и здоровье. Для актера важно раскрепоститься и войти в образ. Константин Станиславский и Михаил Чехов всю жизнь занимались поиском различных приемов и способов снятия нервно-мышечных зажимов и раскрепощения для актеров. описывали важность этой проблемы в своих книгах. В те годы в России уже знали о йогах, и естественно, что режиссеры интересовались различными направлениями и йогическими техниками Востока. Благодаря их стараниям в работе актера над собой выросла целая плеяда прекрасных знаменитых актеров в театре и в кино. Школы Станиславского и Чехова известны всему миру. Знаменитый актер Энтони Хопкинс, игравший в фильме «Молчание ягнят», сказал в интервью на американском телевидении, что как актер он научился состоянию внутренней свободы по системе Станиславского. А вот с помощью ключа можно быстро развивать способность легко переключаться, раскрепощаться, восстанавливаться после высоких умственных и физических нагрузок. повышать стрессоустойчивость перед ответственными и экстремальными ситуациями, развивать желаемые качества и способности. О таком методе и мечтали, такой метод и стремились создать Станиславский и Чехов. Но им не хватило совсем немногого Ключа. А сейчас актеры применяют по своей инициативе элементы метода ключ для быстрого раскрепощения, вхождения в образ и выхода из образа. Что по сути своей вхождение в образ, которого так упорно добивались от своих учеников Чехов и Станиславский? Это элемент-ключ-2 — моделирование деятельности, которая представляет не только мысленные процессы, но и подкрепление образа соответствующими действиями на физическом плане. Это легко сделать, если вы дадите себе, например, 10 минут, внутри которых не будете никуда торопиться. Вспомните день и час, когда вы испытывали радость. Это такое приятное, волнительное, приподнятое, трогательное, благоговейное чувство. Например, если вы мама, то вспомните, как своего малыша качали на руках. А если вы штангист, то вспомните спортзал, вспомните, как разминались, как подходили к штанге. А может быть, вы вспомните, как вы танцевали. Была приятная музыка. Теперь начинайте это делать. Как? Воображайте, что вы танцуете, или качаете ребенка, или разминаетесь, подходя к штанге. Какой вес поставили на штанге? Допустим, вы качаете ребенка. Добавьте к воображению действие. Да-да, добавьте к воображению движение, реально. Ходите туда-сюда по комнате, держите в руках ребенка и качайте его. Качайте мысленный фантом. Это моделирование счастливого фрагмента деятельности. Ходите и качайте, вспоминайте звуки, температуру комнаты, реакции малыша, свой трепет, прямо от нежности сердца заходится. Ходите, ходите и погружайтесь в тот счастливый момент. Это волшебное действие. Теперь полученное состояние запоминайте на будущее. Воображайте себе, что в любой момент вы легко его вспомните. Например, в самолете в момент болтанки, если нужно успокоиться. Например, перед выступлением на публике, например, когда хотите спать, а сон не идет, например, когда нужно быстро переключиться, а вам мешают прежние эмоции. Помечтайте о том, что хоть через год, хоть через 10 лет, если вам понадобится исправить настроение, вы вспомните это упражнение, сделаете его мысленно. Правда? Несложно.